Глава 49. Я курила сигарету и выдыхала дым в приоткрытое окно кухни. До этого я курила только один раз в жизни, в нашу с Климом первую ночь. Тогда я забрала его сигарету и затянулась, чтобы понять, почему это так нравится людям. Я так и не поняла, но мне понравился вкус Клима, перемешанный с табаком. А теперь я чувствовала только терпкое послевкусие никотина и бесконечную горечь. Меня мутило, но желудок был пуст, и я затягивалась глубже, чтобы забить вкус, подступивший желчи. Вы с Антоном только что приехали к Андрею. Он сразу провел нас на кухню. Еще вчера я сидела здесь на коленях Клима и кормила его пирогом. Не отрываясь я смотрела на пустой стул. Глаза слезились от едкого дыма и недосыпа. Голова кружилась от навязчивых мыслей. Саша, тебе надо поесть, выпей хотя бы чаю. Андрей поставил возле меня на подоконник кружку чая и тарелку с какой-то едой. Я скользнула по ней равнодушным взглядом. Мне не хотелось жить. Мне не хотелось дышать. Мне не хотелось существовать. И еда была последним, о чем я могла сейчас думать. «Расскажи», – тихо попросила я, подняв на Андрея взгляд. Глаза парня за стёклами очков были красными и воспалёнными. Ему пришлось пережить собственный ад, прежде чем осознать, что лучшего друга не стало. Андрей судорожно сглотнул и медленно, опустившись на стул, начал говорить. Мне позвонил профессор. Его знакомый подполковник подключил к поискам Клима всех своих людей. Они усилили патрули на загородных трассах и всю ночь прочесывали город. И утром, в каком-то овраге за городом, Нашёлся тот самый чёрный джип с номерами, которые ты запомнила. Машина сгорела дотла, в ней был только один человек. Тело очень сильно обгорело, но в кармане лежали права на имя Клима. Я резко закрыла глаза. Больно. Всё ещё больно. А ведь казалось, что внутри меня осталась лишь пустота, наполненная табачным дымом. Разве может болеть то, чего нет? Я открыла глаза и уставилась на дымящуюся сигарету в своих дрожащих пальцах. Одна мысль не давала мне покоя. Я должна была убедиться, что в машине был именно Клим. Я должна была собственными глазами увидеть его бездыханное тело. Возможно, это окончательно сломит меня, но по-другому я просто не смогла бы поставить точку. Вопреки всему, мне хотелось верить в чудо. Где он? Я хочу его видеть! Я резко вскинула голову и посмотрела на Андрея. Он не сводил с меня печальных глаз от моего вопроса. Его лицо дрогнуло. Клим в морге Роберта Алексеевича вызвали на опознание, но боюсь, он не скоро сможет выйти из больницы. После разговора со мной профессор снова попал в реанимацию. Второй сердечный приступ. Я буквально проглотила жалобный стон. Бедный профессор Насколько я знаю, если родственники не могут присутствовать на опознании, то зовут людей, которые близко общались с погибшим, задумчиво проговорил Антон. Он сидел за столом в углу кухни и смотрел на нас с Андреем. Парни буквально с первого взгляда прониклись друг к другу неприятием. Напряжение, повисшее между ними, можно было пощупать руками. Они не доверяли друг другу и даже не пытались скрыть этого. Пока Андрей рассказывал о звонке профессора Антон помалкивал и обеспокоенно поглядывал на меня. Я ловила его взгляд и думала о том, что не имею права до конца доверять этому красавчику. Клим ничего не рассказывал об их общении, и все рассказы Антона я должна была делить на И Я все еще помнила его поцелуи в доме Клима и в машине. Что это было? Жалость? Спасительная пилюля? Попытка приручить меня и выведать всю информацию в то, что это был страстный порыв? Я не верила. Такие мажоры, как Антон, предпочитают других девушек. Красивых, ухоженных, беспроблемных. А я была полной противоположностью. Пристально посмотрев на Антона, я повернулась к хозяину квартиры. «Антон прав. Нам надо ехать в морг». Андрей шумно втянул воздух через нос и, сняв очки, кивнул. В глазах начало темнеть еще до того, как мы зашли в здание морга. «Саша, у тебя губы посинели. Давай присядем!» Андрей, бросая встревоженные взгляды, потянул меня к скамейке возле входа. Я упрямо помотала головой, чувствуя, как от этого легкого движения к горлу подступает тошнота. «Сколько бы мы ни оттягивали время, лучше мне не станет. Я должна была сделать это. И может даже к лучшему, что все мои силы в данный момент уходили на то, чтобы переставлять ноги и удерживать себя в сознании». Так я меньше думала о том, что меня ждёт впереди. Антон с Андреем, на время забыв о своей неприязни друг к другу, синхронно встали по обе стороны от меня. Они были готовы к тому, что я упаду в обморок прямо сейчас. Но я сжала зубы и решительно открыла входную дверь. Я не хотела признаваться даже себе, что крохотный огонёк надежды ещё теплится глубоко внутри меня. А что, если они ошиблись? Что, если это не Клим сгорел в той машине? Я не смела даже думать об этом, но каждый мой новый вдох был наполнен призрачной надеждой. А что если... В приемной нас встретил огромный мужчина в медицинском халате. Когда Андрей объяснил ситуацию, он сходу отказал нам. На опознании должны присутствовать родственники. Мы уже позвонили его отцу. Я не мигая смотрела на шевелящиеся губы мужчины и физически ощущала, как утекает время. Что, если Клим еще жив и где-то в другом месте ждет, когда я приду к нему? А мы стоим здесь и пытаемся убедить этого человека, что Клим нам не чужой. Роберт Алексеевич сейчас находится в центральной больнице номер один. У него сердечный приступ. Вы можете позвонить туда и убедиться в этом. Больше близких родственников у Клима не было. А мы его друзья. Я был знаком с ним еще со школы. Я принёс общие фотографии с подписанными фамилиями, и у меня сохранился студенческий клима. Андрей говорил спокойно и размеренно. Он заранее подготовился к нашему походу и скрупулёзно собрал все возможные документы. У каждого из них были свои способы справиться с горем. «Хорошо. Остальные кем ему приходятся?» Медик кивнул в нашу с Антоном сторону. Андрей посмотрел на нас и ровно проговорил. «Это его девушка?» И друг, мужчина отложил папку и с тяжелым вздохом сказал: "Девушку туда лучше не пускать". Поймав мой гневный взгляд, он тихо проговорил: "Девочка, от твоего парня ничего не осталось, только обугленное тело. Тебе не надо на это смотреть". Андрей зашел в комнату на опознание первым и вышел оттуда бледным и окаменевшим. Саша, ты не пойдешь туда. Не своим голосом отрезал он, дрожащей рукой прикрывая дверь. По сердцу будто полосанули острым лезвием. «Это он?» Одними губами спросила я, впиваясь безумным взглядом в лицо Андрея. «Я не знаю». Андрей припал спиной к стене и медленно сполз вниз. Ноги плохо держали его. «Там невозможно понять! Это не тело! Это просто обугленный кусок мяса!» Парня трясло. Я посмотрела на дверь, откуда он только что вышел. Я должна посмотреть. Я помню все шрамы Клима, его родинки. Я сразу пойму. Я вела себя как сумасшедшая. Слёзы текли по моему лицу, но я даже не замечала этого. Я сыпала бессвязными словами и до последнего верила, что в той комнате лежит не Клим. Андрей тяжело поднялся на ноги и, схватив меня за плечи, сильно встряхнул. «Саша, очнись, какие шрамы!» Там даже кожи не осталось. Ты всё равно ничего не поймёшь, но если зайдёшь туда, это будет преследовать тебя всю оставшуюся жизнь. Это как побывать в аду при жизни. Последние слова он прошептал, судорожно сглатывая подступающую тошноту. Но я не сдавалась. А одежда? Я помню, в чём он был, когда его забрали. И крестик. Я сходила с ума. Неизвестность убивала. И я боялась даже представить, насколько обезображено тело, если в нем нельзя опознать человека. Одежда сгорела. Цепочку с крестиком мне показали. Я узнал их. Это его.